что изученные им волосы индейцев из других захоронений сохраняют черный цвет и жесткость, не изменяясь от времени и пребывания под землей. А вот в древнеперуанских погребениях Атакамы он обнаружил мумии с мягкими волнистыми каштановыми волосами и заключил, что речь идет о о важных отклонениях от одной из наиболее универсальных и стойких характеристик современной американской расы. Он указывал также на существенное различие в форме череп. Особенно поразило Уилсона содержимое одной могилы в чакота бей на берегу Тихого океана, ниже Тиауанако. Здесь лежали мумии мужчины, женщины и ребенка, судя по всему, из знатного рода. Погребальный инвентарь включал великолепно сохранившиеся яркие мешочки с локонами, принадлежавшими, по-видимому, членам той же семьи. О мужской мумии Уилсон пишет. «Волосы почти не подверглись изменениям и заметно отличаются от волос, характерных для индейцев Северного континента. Они каштанового цвета и строением подобны самым тонким англосаксонским волосам». И дальше. Останки женщины из того же захоронения обладают в основном сходными характеристиками. Волосы покороче и пожестче, однако заметно тоньше волос северных индейцев. Они гладкие, аккуратно заплетенные, цвет светло-каштановый. О черепе ребенка Уилсон сообщает, что он густо покрыт очень тонкими темно-каштановыми волосами. Примечательно описание различных локонов в цветных мешочках. Все волосы очень тонкого строения, разного оттенка, от нежного светло-каштанового до черного, причем они явно не подвергались изменению. Уилсон обратил внимание на другие образцы волос. Они были мало того, что каштановые, но и очень тонкие, волнистые и вьющиеся, почти курчавые. Одним из первых среди ученых на основе этих и подобных наблюдений, он заподозрил, что в Перу до испанской поры обитало смешанное население. Он подчеркивал, что облик хорошо сохранившихся мумий в перуанском приморье говорит о том, что не было единства физического типа среди обитателей западного полушария в доевропейские времена. В 1925 году, Видные археологи Телло и Лотроп открыли два важных некрополя на полуострове Паракас в южной части центрального приморья Перу. Сотни аккуратно забинтованных мумий знатных лиц покоились в могилах и каменных склепах, относящихся, как позднее показала радиоуглеродная датировка, примерно к третьему веку до н.э. Примечательно, что по соседству с останками постоянно находят множество датируемых той же порой гуар, особого рода швертов из твердой древесины, служащих для управления парусными плотами. Эти находки свидетельствуют о развитом мореплавании в доингские времена. Когда с пролежавших более двух тысяч лет паракасских мумий сняли яркие, искусно вытканные хлопчатобумажные покровы, Оказалось, что физический облик останков заметно отличает их от всех известных южноамериканских индейцев. Специалист по физической антропологии Стюарт, изучавший костяки паракасских мумий, сравнил их с останками перуанских индейцев и установил, что первые были гораздо выше ростом, а так как до той поры господствовал взгляд, что доингское население принадлежало к той же этнической категории, что исторически известные индейцы Перу, открытие Стюарта явилось большой неожиданностью. Не видя анатомического объяснения, Стюарт предположил, что речь очевидно идет об избранной группе высоких мужчин, нетипичных для населения в целом. Не говоря уже о том, что отбор только высоких особей для мумификации явления неизвестное, получается, что здесь они исчислялись сотнями. К тому же тщательное бальзамирование и захоронение говорят о том, что на Паракасе погребены не простые рыбаки или крестьяне, а представители знати. Сравнивая черепа паракасских мумий с известными индейскими, Стюарт обнаружил также...